Часть 3. Особое умение под названием чувство опасности. Искатели приключений, бандиты и другие обладатели навыков считали его самым важным. Как видно из названия, эта способность позволяла почувствовать опасность. Она разделялась на два типа. Первый зависел от остроты чувств, а не мышления или наблюдательности. Второй же именно от мышления и наблюдательности, что появлялись с опытом. Первую способность можно назвать шестым, внутренним чувством. А вторая реагирует на небольшие перемены в окружении, на мельчайшие изменения звуков и запахов. Второй навык естественным образом улучшается на поле боя и во время сольных приключений, даже если его специально не развивать. Он приходит вместе с опытом, поребрённым на грани жизни и смерти. И, честно говоря, в этом людоящеры значительно превосходят людей. Их органы восприятия более чувствительные из-за крайней суровых условий обитания. А люди предпочитали селиться в безопасных местах, вдалеке от монстров. Тогда как людоящеры всегда обитали по соседству с такими монстрами. А Зрюсу, путешественник, который часто странствовал в одиночку, потому был еще более чувствителен к малейшим изменениям в окружении. Ощутив, как в воздухе повисло напряжение, он открыл глаза и увидел знакомую комнату, хотя он тут провел всего лишь несколько дней. В кромешной тьме люди, даже если бы попытались, не смогли бы разглядеть детали обстановки, но они людоящеры. В хижине он не почувствовал ничего необычного. За осмотрелся, И убедившись, что никаких странностей нет, вздохнул с облегчением и поднялся. Он был выдающимся воином, вот почему, даже если мгновение назад спал, сейчас уже полностью проснулся. От дремоты не осталось ни следа. Он был готов вступить в бой в любую секунду. Ведь людоящеры обычно спали чутко. Однако спящая рядом с ним круж просыпаться даже не собиралась. Потеряв тепло тела Зарюсу, она сонно и с недовольством что-то пробурчала. В нормальных условиях Круш тоже почувствовала бы изменения и проснулась. Однако не в этот раз. Сейчас она, похоже, вообще ничего не заметила. С небольшим сожалению, Зарюсу подумал о том, не слишком ли большое бремя он взвалил на неё. Вспомнив прошлую ночь, он пришёл к выводу, что её бремя, наверное, было больше, чем его. Во время операции по уничтожению могущественного лича, Круш, девушка, пострадала от значительно большей нагрузки, нежели мужчина с рюссу. Он хотел, чтобы она поспала чуть подольше, но по ту сторону двери уже слышался топот ног многих людоящеров. Сейчас, когда на них навалилось столько неприятностей, опаснее может оказаться не будить ее. — Круш! Круш! — Заресу с небольшим усилием её пошевелил. а Тая а Та изогнула хвост и тут же открыла свои красные глаза. «А-а-а!» кажется что-то происходит!» Эта фраза заставила сонную круш мгновенно распахнуть глаза. Заресу схватил лежавшую неподалеку морозную боль и тут же поднялся. Друид последовала его примеру и тоже вскочила с постели. Вдвоём они вышли наружу. И сразу поняли причину волнения. Увидели, как деревню накрывает большое толстое облако. Оно отличалось от обычных туч. Ведь на много километров вокруг было ясное безоблачное небо. А значит... Они вернулись! Это был сигнал новой атаки врага. Похоже на то, согласилась Круш. Все людоящеры пяти племен собрались вместе, готовые к сражению. Они смотрели на тёмное облако в небе и говорили о нём. Однако ни у кого на лице не было испуга. А всё потому, что они вышли победителями из предыдущей битвы, в которой были в крайне невыгодном положении, и это их сильно воодушевило. Круш и Зарюсу побежали по деревне, разбрызгивая во все стороны воду. Миновав несколько людоящеров, что готовились к бою, они, не теряя времени, бросились к главному входу. Там уже собралось много ящеров из воинского класса. Все они внимательно смотрели вперёд. Среди них стоял Занберу, их товарищ, который прошёл вместе с Круш и Зарюсу через ад и вернулся. А возле него находился вождь племени Маленький Зуб. Помахав двум людоящерам, что приближались с громкими всплесками, Занберу тут же указал челюстью за пределы деревни. Зарюсу и Круш встали рядом с ним, И посмотрели вдаль. Там, на берегу болот, на границе между ними и лесом, стояла армия, состоящая из скелетов. «Значит, они пришли снова?» «Да», – Зарюсу ответил на вопрос Занберу и щелкнул языком. Он этого ожидал, вот только враги прибыли слишком быстро. Поначалу Зарюсу считал, что раз они понесли такие большие потери, то на сбор новых войск потребуется некоторое время. Он даже не предполагал, что так просчитается. Похоже, противник снова собрал огромную армию. «Кажется, эти скелеты должны быть слабее тех, которых призывал лечь». В его словах был скрытый смысл. Зенберу имел в виду, что нынешняя армия на самом деле сильнее предыдущей. Заресу тоже обвел взглядом выстроившихся у берега скелетов. Он оценивал силу врагов, чтобы затем подготовить оборону. Опять скелеты, но не такие, как раньше. В глаза сразу же бросалось отличие в экипировке. Предыдущие скелеты были лишь со ржавыми мечами, но эти снаряжены довольно хорошо. Более того, выглядят крепче. Кажется, здесь скелеты с тремя разными видами экипировки. Члены самой многочисленной группы носили искусно сделанные нагрудники. В одной руке держали каплевидный щит, в другой – самое разное оружие. У них за спиной висел даже колчан со стрелами и составной лук. Эти скелеты были экипированы для атаки и защиты. Они могли воевать как на дальних, так и на ближних дистанциях. Далее шли скелеты в шлемах и таких же нагрудниках, но с ободранными красными плащами за спиной. В руках держат небольшой круглый щит и полуторный меч. И последние, наименее многочисленные, скелеты в полной броне. Они одеты в прекрасные сияющие золотые доспехи, а в руках держат блестящее копье. На ярко-красных плащах нет ни пятнышка грязи. Оглядывая армию, Зрюсу кое-что заметил, и даже не поверив своим глазам, несколько раз их протёр. Но реальность осталась реальностью. «Этого не может быть!» Воскликнула Круш. «Как такое возможно?» Одновременно с ней тихо прошептал Зарюсу, увидевший то же самое. с такой же болью в голосе ответил. «А, вы тоже это заметили?» Зарюсу замолчал, потому что даже от одного слова ужаснулся бы. Тем не менее, тишина тоже была невыносима. «У них, кажется, магическое оружие». Круш мрачно кивнула. От всей экипировки армии скелетов исходила магическая сила. Некоторые держали огненные мечи. Другие — искрящиеся синими молниями молоты. Третьи были скопьями, наконечники которых светились зелёным. А часть даже с серпами, покрытыми вязкой фиолетовой жидкостью. «Похоже, это не совсем так. Глядите, их доспехи и щиты...» «Тоже магические!» – пробормотал Замберу. Зарюсу тут же посмотрел пристальнее, а затем невольно застонал. Потому что, похоже, те блестящие доспехи и щиты сами сияли, а не отражали солнечный свет. Насколько же могущественным нужно быть, чтобы оснастить столь многих солдат магическими предметами? Зарюсу слышал, что, долго планируя и накапливая… Большие страны могли собрать простое магическое оружие, например, с повышенной остротой. Но чтобы все магическое оружие имело атрибуты, к тому же с большим разнообразием эффектов, такого добиться очень трудно. зарисов вспомнил о гномах, о которых несколько дней назад упоминал Зомберу. Горный народ, что славится своим кузнечеством. Во время празднеств они часто рассказывали легенду одного героя, Их короля, основавшего Великое Королевство Гномов. Одетый в сияющие металлические доспехи, он в одиночку победил дракона. Затем стал одним из 13 героев. Магическим инженером. Но даже гномы не рассказывали историй, в которых бы было столько солдат с магическим оружием. Более чем пятитысячный легион. Так что тогда это за сцена такая перед Зарюсо? Это... «Армия из мифов? Если бы это не происходило на его, то неплохо вписалось бы в какой-нибудь миф». Заресу дрогнул всем телом, потому что осознал, что реальность превзошла его ожидания. И они столкнулись с врагом, которого ни в коем случае нельзя провоцировать. Однако он с самого начала собрал всех здесь с мыслью, что их всех могут уничтожить. Как может он, начавший эту битву, испугаться? Он уже понял, что враг обладает могуществом, которого он даже представить не может. Сейчас важно то, что делать дальше. Невозможно. Должно быть это морок. Все услышавшие это ящеры приняли выражение лица, не говоря абсурд. Противники и вправду не издавали ни звука и не двигались. Но было ясно видно, что они существуют. От них даже исходила аура, заставляющая дрожать. Это не может быть простая иллюзия. Однако такие слова вызвали бы замешательство, если бы их сказал кто-то из рядовых ящеров, поэтому тишину нарушил вождь маленького зуба, которого совершенно не затронула паника. «На каком основании ты это утверждаешь?» Спросил Зарюсу. Вождь маленького зуба ответил. «Мы посылали скаутов». Однако никто не видел такой нежити. А такое количество спрятать просто невозможно. Конечно, все наши скауты вернулись в целости и сохранности. Ясно. Но я не думаю, что это иллюзия. Но как тогда... Нет, наверное, ты прав. Если это не морок, то, возможно, они вырыли для переброски войск туннель. Это объясняет, почему мы не обнаружили их раньше. Неважно. Тоннель они использовали или прилетели по воздуху. Что нам теперь делать? Хотя они выглядят так, будто не хотят начинать бой, мне все же кажется, что они пришли не на переговоры. Мне тоже. Однако подумай о том, что было ранее. Полагаю, противник скоро начнет действовать. Зарюсу уставился на армию скелетов, еще среди них командира. Как вдруг дунул морозный ветер. И он не прекратился. Такой странный внезапный холод не мог возникнуть естественным образом. Должна быть всему виной магия. «Ветер? а не может быть! Это какой-то другой вид магии! Как такое возможно?» Круш сжала руки и сдрожала. Но не из-за того, что ей стало холодно. Зарюсу спросил. «Круш, чем вызван этот ветер?» «Наверное, ты мне не поверишь, но выслушай меня, Зарюсу». Я думала, что то облако было вызвано магией четвертого ранга «Контроль облака», но я ошибалась. Хотя с помощью этой магии можно управлять облаками, с помощью нее невозможно создать такой холодный ветер. Вот почему. Это не просто контроль облаков. Это изменение климата. А значит противник активизировал магию шестого ранга. Контроль погоды. Однако такая магия находилась вне пределов ее возможностей. Вот почему ей не хватило уверенности в себе. Круж тихо рассказал об этом своему любимому, чтобы никто не услышал. Зрюсу понимал, насколько ужасна магия шестого ранга. На неё не был способен даже сильнейший его противник, Игувуа. Считается, что в мире не существует магии более высокого ранга. «Это... сила высшего?» «Понятно. В этом есть смысл». Если он способен на магию шестого ранга, то титул высший не преувеличение. «Эй-эй-эй! Неужели все стоят лишь того, чтобы их утешали?» Пожаловался Зонберу, точно передав атмосферу. Раз ветер возник из ниоткуда, то значит его природа неестественна. Боевой дух ящеров опустился до нельзя. В прошлый раз изменения затронули лишь облака. На такое способен даже друид если проведет большую церемонию у костра. Однако, почувствовав этот по холодный ветер, все ящера осознали, что противник обладает более великой силой. Силой управлять погодой, которую, как казалось, взять под контроль невозможно. Даже если они не слышали слов Круш, постоянно дующего холодного потока было достаточно, чтобы показать могущество противника. А. Враги пришли в движение. Процедил за Рюсу, с трудом сдерживаясь, чтобы яростно не взмахнуть хвостом. Как он и боялся, противник выбрал именно это время, чтобы выступить.